Часть первая. Глава первая. Никакого амбиента на фоне вызывающего тошноту и нервный тик со второй минуты прослушивания. Только звуки живого леса. Я огляделся. Марк действительно пропал. Видимо, дальше положено разбираться самому. Итак, что имеем? Никаких панелек или инвентарей, банальный мешок за спиной, знания о его содержимом и какие-то навыки на грани сознания. Описание игры утверждало, наверхом далеко не самое дружелюбное место. Я бы сказал, здесь тоже можно жить, по крайней мере лес мне точно нравился. Другое дело, не будешь же в нем вечно торчать. Физика тела казалась настоящей. Я свободно двигался, не скованный игровыми условностями. Попробовал попрыгать и присесть, все удавалось без проблем, даже отжался разок, почти зарываясь лицом в высокий мох, пахнувший пылью и влагой. Мышцы приятно заныли, разминаясь после долгого покоя. Что-то тренькнуло в голове. Ага, первый контакт. Я потер руки, приказывая сообщению открыться. Добро пожаловать в Неверком. Мир раздирают войны. Тут я закатил глаза и быстро пролистал текст. Ничего интересного. В топку. Снова тренькнуло. Для оплаты нового тела вам осталось собрать 20 миллионов 402 тысячи золотых. В случае невозможности оплаты вы всегда можете обратиться в службу техподдержки, чтобы ваше сознание было отключено. Приятной игры! а «Вот это уже интереснее», — присвистнул я. «И где же мне такие деньги взять?» Сообщение свернулось, исчезнув где-то за пределами видимости. Перед глазами появилось окошко с характеристиками персонажа. Ничего необычного, все как всегда. Сила — это величина урона и прочее. Мне эти механики особо не нужны. Нужен способ заработка. Макс. Человек. Мак. Первый уровень. Сила — один. Выносливость — один. Интеллект — три. Ловкость — один. Удача — один. Здоровье — десять из десяти. Мана — тридцать из тридцати. Я повелел открыться книге заклинаний, изображенной значком древнего фолианта. Взмахнув желтыми страницами, тяжелый том упал мне в руки, сразу же раскрытый на вкладке «Боевая магия». Волшебная стрела. Уровень 1. Мана 5. Урон. Интеллект, умноженный на 10, плюс 10. Все не так уж и плохо, решил я, захлопывая книгу. Волшебный том тут же исчез, превратившись в золотые искры. Красиво, черт возьми. Впрочем, окружающий мир тоже красив. Я даже при жизни таких красивых лесов не помнил. Впрочем, откуда жителю мегаполиса знать о лесах? Высокие толстые стволы с сухой корой, среди которых блестят темные капли смолы. Широкие листья покачивались под легким ветерком, приятно шурша и лаская слух. Ноги по голень окутывал в зеленый бурый мох, мягко пружинящий под стопой. А дуряюще пахло свежестью. То есть самое, что встречаешь в парке после душных автострад. Перед глазами замаячил знак вопроса, настойчиво требуя внимания. Чем-то он напомнил древнего помощника из пакета программ мелкософта. Активировав символ, уставился на несколько фигурок, вращающихся перед глазами. Как только сосредотачивал взгляд на каждый, фигурка оживала, наливаясь цветами. Доступные наставники. Ангел генерирует ауру благословения. Все ваши атаки наносят максимальный урон. Повышает регенерацию здоровья. Постоянный баф на все воля Господа. Любые ваши поступки не влияют на мораль. Увеличенный урон по персонажам с отрицательной моралью. Дьявол. Создает ауру проклятия. Все атаки врагов наносят минимальный урон. Повышает регенерацию маны. Постоянный баф. Любая душа имеет свою цену. Любые ваши поступки не влияют на мораль. Увеличенный урон по персонажам с положительной моралью. Дух познания. «Золотой дракон» увеличивает получаемый опыт на 10%. Действует только на персонажей с положительной моралью. «Дух мщения» ифрид повышающий урон на 10%. Действует только на персонажей с отрицательной моралью. «Дочь леса» — мастерство профессий растет вдвое быстрее. Не влияет на мораль. Я повертел перед глазами фигурку девушки с лисьими ушками и хвостом. Ну, раз уж аниме дожила до этого будущего, кто я такой, чтобы выбирать других наставников? «Дочь леса», — объявил выбор, уже улыбаясь. Посреди поляны почти беззвучно взорвался фейерверк. Из небольшого шарика ударили искры, оставляя после себя легкое облачко дыма. Смок рассеялся, оставляя после себя низкорослую девушку. «А ты ничего», — улыбнулась наставница и, свесив голову набок показала язык. «Круто!» — не удержался я. Пышные темно-красные волосы, из которых торчат лисьи и рыжие ушки, яркие голубые глаза. На практически белой коже лица во множестве расположились веснушки, словно неведомый художник разбрызгал краску с кисти. Платье с красным верхом, венчающимся глубоким декольте, и белая юбка из-под которой неведомым образом наружу выходил лисий хвост. Нарисована наставница настолько живо что я не удержался. На ощупь ткань похожа на шелк, а от девчонки пахло ягодами и булочками. Я даже глаза закрыл, вдыхая этот аромат. После осознания собственной смерти запах свежей выпечки не только наполнил радостью, но и вызвал чувство голода. «Отстань!» Пощечина прилетела так неожиданно, что я невольно пошатнулся. Хотя с нашей разницей в росте это было почти невозможно. Девчонка едва ли выше полутора метров. «За что?» — потирая зудящую щеку, спросил я. «А чего ты меня нюхать вздумал? Извращенец, что ли?» Я расхохотался. Нахмурившись, наставница нервно размахивала пушистым хвостом, взметая мелкий ссор и опавшие листья. Руки уперты в бока, взгляд голубых глаз внимательно всматривался мне в лицо, губы поджаты, ну, как есть разъярённая фурия. а а Так ты из этих...» — печально вздохнув, она опустила руки. «Извини за пощёчину». «Из этих?» «Из воскрешённых. Прости, я не должна была». «То есть это не у одного меня такая эйфория?» Наставница снова поджала губы. «У всех...» Даже распоряжение специальное имеется. Дат не сообщать, о внешнем мире не рассказывать, ну и толерантно относиться. «Толерантно?» — поднял бровь я. «Только не думай, что сможешь меня лапать только потому, что родился черт знает когда», — скинула она носик. «Я, между прочим, не просто так». Ее палец уперся мне в грудь, и с важным видом она продолжила. «Я наставник третьего ранга, леди Азура, Иртегра, Асуна, Трииш Виктория!» Я даже присвистнул от такого имечка. «Хорошо. Я буду звать тебя Азура». Она удовлетворенно кивнула и принялась ходить из стороны в сторону, не прекращая размахивать хвостом. «Итак, с управлением аватаром разобрался? Отлично. Тогда рекомендую вывесить перед глазами индикаторы здоровья, маны и голода». «Я вообще удивлен, что здесь можно проголодаться. Тело-то у меня мертво», — пробормотал я, делая усилия над созданием едва заметной панельки в левом верхнем углу. «А как ты хотел?» — фыркнула Азура. «Марк должен был объяснить. Оцифровка сознания приводит к большему погружению в виртуальность». Ее лицо снова приобрело виноватый вид. «Ой, прости, ты же, наверное, ничего не знаешь, да?» Я глубоко вздохнул и развел руками. «Ну...» «Я смотрел научную фантастику». «Отлично», — закивала Азура. «Пошли». Нечего стоять здесь. Все равно на новое тело не заработаешь, никого не убив. А ты с заклинаниями пользоваться не учился? А этому можно научиться? Конечно. существуют целый комплексы упражнений по перестройке собственного восприятия и управления специально созданным... Она осеклась и хитро погрозила мне пальчиком. Ты меня поймать хочешь, да? Ну, немного инфы о внешнем мире мне не помешает. Все же мне там жизнь провести придется. Наставница пожала плечиками и заспешила по едва заметной тропинке. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать следом. Окружающий мир вообще манил и подстрекал к прогулкам на свежем воздухе. Настолько красиво и реалистично все выглядело, что я не стеснялся трогать стволы деревьев, срывать листья и ветки. На ладонь тут же налипли крошки коры, смазанные смолой. «Макс!» — голос Азура оторвал меня от созерцания очередного листа. Мы пришли. Я оглядел очередную поляну. Кролик. Первый уровень. Здоровье десять из десяти. Ушастые наводнили зеленое пространство и, видимо, обгрызали стволы берез. Нижние части деревьев заметно обточены. Жалеть умилительных зверьков как-то сразу перехотелось. Наставница скользнула мне за спину и, взяв за руку, подняла ее на уровень моей груди. Представь, как на ладони загорается волшебная стрела. На кончиках пальцев заискрило. От неожиданности я встряхнул рукой, развеивая заклинание. «Ну вот», — короткий смешок из-за спины. «Все вы боитесь в первый раз. Итак, давай еще раз. Представляешь заклинание, которое хочешь использовать?» Снова искра на кончиках пальцев. Они мгновенно, как дуги катушек Тесла, соединились. С характерным электрическим жужжанием шаровая молния в руке крутилась на волнах силовых разрядов. «А теперь бросай в цель!» — прошептала Азура, все еще удерживая меня за руку. «Не обязательно попадать! Ты не стрелок! В радиусе двадцати метров ты достанешь любого и всегда! Просто выбери цель и отпусти заклинание!» Стоило перевести взгляд с искрящей ладони, как мир вокруг покрылся красной краской словно кто-то включил аварийный сигнал. Все, что оставалось за пределами досягаемости, размылось. Зрение тут же вернулось в норму, а ближайшие звери подсветились иконками с названием и уровнем. Недолго думая, отпустил заклинание, попросту разжав пальцы. Это было похоже на щелчок кнута. Резкий треск ударил по ушам. Тушку зверька тряхнуло и подбросило. Получено достижение «Первый бой». Вступите в бой с любым врагом. Получено достижение «Первая кровь». Убейте одно живое существо. Получено достижение «Я смерть». Убейте одного врага за один удар. Бой окончен. Получено 10 опыта. Так просто? Я разочарован. А чего ты хотел? чтобы бедный несчастный кролик мутировал в огромного зверя и порвал тебя на куски?» — усмехнулась Азура. «Не совсем», — отмахнулся я от наставницы, вызывая панель опыта. «Так, это мы подвесим сюда». Прозрачный прямоугольник лег по самому низу поля зрения и растворился, оставляя знания о полученном опыте. «Вот так гораздо лучше. Ты не находишь?» Почему ты сам с собой говоришь? Видишь ли, дорогая моя Азура, я оживший мертвец, сообщил я новость. Это для тебя ничего не значищая, по сути, деталь. Всего лишь пометка, что со мной нужно обходиться помягче, но для меня это Я нервно вздрогнул, как от резкого холода. Для меня это по-настоящему шок. Тебе повезло, кивнула Азура. Да. Я прошёл к убитому зверьку и, опустившись на корточки провел над ним ладонью. «Смерть, поправшей смертью, непобедим!» — пропел я, внимательно выбирая лут. «В Найверкоме не существует непобедимых», — заметила Азура, возвращаясь к роли наставницы третьего ранга. «Здесь даже боги могут быть убиты».